Сказка третья. Ирэдзуми. Стивену флекчеру было чуть меньше двенадцати лет, когда он сошел на берег в порту Нагасаки на японском острове Кюсю вместе со своим товарищем по команде Мэтти, зачарованно глядя на бесчисленные экзотические виды. Он дивился на людей. Чудные прически, странная одежда, а у некоторых длинные мечи, которые, по словам Мэти, могли разрубить человека пополам так легко, что он ничего не почувствует, пока не развалится на куски. Мэти Хаск взял Стивена под свое крыло и приглядывал за ним на борту. Он растолковал ему, с кем дружить и кого избегать, и тем самым, несомненно, уберег юнца от пары взбучек. В нем было все, чего так желал для себя Стивен — воплощенная удаль, уверенность и непринужденное обаяние. Для Стивена, единственного ребенка у родителей, Мэтти стал старшим братом, которого у него никогда не было, но о котором он всегда мечтал. Мэти же рос в большой семье и скучал по младшим братьям. Такая сделка устраивала обоих, вскоре они стали не разлей вода. В свои семнадцать мэтти где только не побывал, и о своих путешествиях по Тихому океану он мог рассказать множество увлекательных историй, и некоторые из них даже были правдивыми. Он родился в семье фермеры из Кентукки и не видел моря, пока ему не исполнилось десять, В этом возрасте он избежал из дома, чтобы попытать счастье. Но при первой встрече с ним это никому не пришло бы в голову. Казалось, он создан для морянской жизни. мэтти чувствовал себя на корабле более уверенно, чем Стивен, чьи отец и братья были моряками. «Вообще-то», — думал Стивен, — «пока они все больше удалились от пристани, мэтти из тех людей, что чувствуют себя уверенно в любой ситуации, даже в таком экзотичном месте, как Япония». мэтти бывал на этих островах и раньше и рой проводника ему явно нравилось они шли по запруженной людьми улочке, когда мэтти вдруг объявил что прежде всего им нужно сделать татуировки татуировки спросил стивен с опаской ведь он вырос с убеждением что татуировки бывают только у разбойников до да беспутных ага сказал мэти хлопая сстивеном по плечу любой моряк должен иметь татуировку стивен и нигде их не умеют делать так как в этих краях Стивен сомневался, что любой моряк действительно должен иметь татуировку и точно знал, что у многих в команде не было ни одной. Но механика их с Мэтью отношения была такова, что Стивен старался всюду поспеть за Мэтью, а потому лишь кивнул, хотя и без особого энтузиазма. «Я однажды видел человека», — сказал Мэтью с горящими от воодушевления глазами, «родом из этих мест, которому пришлось сделаться моряком, потому что он убил человека. Все тело у него, кроме лица, было разрисовано. На это ушло пять лет, так он сказал. Даже самые важные для мужчины органы у него были в татуировках. При мысли об этом Мэти поморщился, а потом размеялся и сказал, что должно быть это адски больно, и снова рассмеялся. Но Стивен плохо умел переносить боль, и эта история лишь вселила в него ужас. Но он не хотел показывать свой страх этому юноше, чье мнение он так ценил. Они сворачивали в глухие переулки, все больше углубляясь в темный лабиринт лавочек и переходов, что совсем не помогало Стивену унять тревогу. Мэти то и дело вынимал клочок бумаги и сверялся с ним, но было очевидно, что он заблудился. Стивен хотел было сказать об этом, но вдруг у одной обшарпанной постройки они увидели старика, который курил длинную трубку. «Хариси!» — сказал Мэти. «Иридзуми!» Сперва старик как будто не услышал слов Мэти или не понял их, потому что последовала длинная пауза. Он глубоко затянулся табачным дымом еще раз и, не глядя ни на Стивена с Мэти, ни на постройку, перед которой сидел, указал на дверь, что они расценили как приглашение войти внутрь. Они оказались в просторной комнате со стенами, похожими на татуированную плоть, которые были сплошь увешаны гравюрами с изображениями демонов и драконов всех мастей. У Стивена зачесалась кожа. В пляшущем свете красного фонаря эти нарисованные монстры будто двигались, мерцали и поддергивались. На лбу у Стивена выступили капельки пота, и он увидел, что Мэтти, несмотря на уверенный тон, тоже покрылся испариной. Было так темно, что прошло некоторое время, прежде чем они поняли, что не одни. Стивен даже вздрогнул и охнул, когда из тени медленно появился человек и по-английски спросил, что им нужно. «Ирадзуми!» — снова сказал Мэтти. Стивен уже догадался, что это значит «татуировка». И человек кивнул, махнул рукой на гравюры, предлагая выбрать рисунок. Взгляд же Стивена больше притягивали иглы, заостренные стержни и бамбуковые палочки, разложенные на столике рядом. Мэтти подошел к стенам и, ухмыляясь, повернулся к нему. «Только посмотри!» — восторженно сказал он. «Я сделаю на спине татуировку с каким-нибудь из этих драконов. А ты?» «Не знаю», — ответил Стивен. «Мэти, я что-то сомневаюсь». Мэти хмыкнул. «Ты же не испугался, да, Стивен?» Стивен залился краской, но его скрыло всепоглощающее красное свечение фонаря. «Я этого не сказал», — ответил он запальчиво, «хотя не слишком убедительно. Просто мне не хочется делать татуировку сегодня». «Дело твое, Стиви!» — сказал Мэти добродушно. «Только в следующий раз, да?» «Да», — сказал Стивен, — «в следующий раз, да». Все это время незнакомец наблюдал за их разговором с неопределенной улыбкой. Улыбкой, которая заставила Стивена еще больше сомневаться в их предприятии. Незнакомец кивнул, подвел Мэти к столу, и тот снял куртку и рубашку. Вся обстановка так сильно действовала Стивену на нервы, что он почти решил пойти ждать на улице, но ему не хотелось оставлять Мэтти с этим мрачным типом. Стивен думал, что это и есть мастер, и удивился, когда занавеску вдруг отдернули, и из смежной комнаты вышла прекрасная женщина с лицом белым, как мел, кроваво-красными губами и длинными черными волосами, гладкими, точно полированный агатт. На ней было длинное белое шелковое одеяние, которое струилось по полу, как молоко, и скрывало ее ступни. Поэтому, направляясь к Мэти, она плыла, словно призрак. Она подвела его к мягкой кушетке и уложила лицом вниз. Чуть поклонившись Стивену, она задернула тонкую сетчатую занавеску, но ее силуэт все же угадывался за тканью. Стивен остался с незнакомцем, который уставился на него с прежней неприятной и странной улыбкой. Стараясь не обращать на него внимания, Стивен перевел взгляд на рисунки на стене, и один из них особенно привлек его. Изображение демона с выпученными глазами, огненными волосами и бивнеподобными клыками. Он держал цепь, на которой было закреплено несколько ошейников, похожих на собачьи или на те, что надевают на рабов или узников. нравится Незнакомец подкрался к Стивену так тихо, что привел того в замешательство. Спрашивать такое об этом рисунке было странно, и Стивен растерялся. — Да, очень красиво, — промямлил он. — Как настоящий. В комнате вдруг стало очень жарко, так, что было нечем дышать. Стивен опустился на табурет и прислонился к стене. Помещение будто пульсировало, и эта пульсация отдавалась голове внезапной резкой болью. Он решил на миг закрыть глаза, но стоило это сделать, как перед ним уже стоял Мэтти, полностью одетой Стивен вскочил, ему не терпелось уйти. Стивен поразился, что татуировку сделали так быстро. Прекрасная татуировщица отступила, опустила голову в театральном поклоне и пятясь скрылась за занавеской так же беззвучно, как и появилась. Мэтти поблагодарил незнакомца, роль которого осталась для Стивена неясной, и тот в ответ поклонился обоим. Они вышли на улицу, словно дурманены. Только на обратном пути к шумной городской суете Стивен понял, что никаких денег уплачено не было. Они вернулись на свой корабль «Шарлотту», едва ли обменявшись хоть словом, и направились прямиком к своим гамакам. Мэти был угрюм и напряжен, и Стивен по опыту знал, что когда тот в таком настроении, лучше оставить его в покое. Мысли о сумрачном притоне, его зловещем хозяине, прекрасной татуировщице и демоне на стене оттеснились в голове Стивена — предвещая скорый судорожный сон. Но когда он проснулся следующим утром, ему показалось, что все это ему только привиделось. Когда Стивен поднялся на палубу, Шарлотта уже плыла от Нагасаки Японии в сторону Гавайев. Он был рад, что плавание возобновилось. Да, океан полон тайн, но здесь он чувствовал себя как дома и был счастлив. И хотя капитан Шарлотты был человеком непостоянным и мелочным, а первый помощник над всеми издевался, Все равно Стивену больше нравилось в море, чем на берегу. Стивен знал, что Мэтти чувствует то же самое, и разыскал его, предполагая, что к нему уже вернулось обычное расположение духа. Но Мэтти пребывал в том же скверном настроении. Всякий раз, когда Стивен пытался заговорить с ним, в ответ он слышал лишь мычание. Мэтти словно пользовался любым предлогом, чтобы держаться от него как можно дальше, будто Стивен обидел его, хотя и не мог понять, чем именно. Эти заботы, однако, отошли на второй план, когда внезапно налетел шторм, грозивший отправить их всех на морское дно. Несмотря на бессмысленные выкрики капитана, команде удалось спасти корабль, потеряв лишь одного человека. Но буря миновала, отношения Стивена и Мэтти так и не наладились. В обиженном Стивене взыграла гордость, и со временем он оставил всякие попытки завязать с другом разговор. Чем бы там ни руководствовался Мэтти в своей холодности, Стивен был уверен, что не сделал ничего плохого, и черт его подери, если он станет бегать за Мэтти. Они занимались каждый своими делами, будто и не были знакомы. Завидев Мэтти, Стивен напускал на себя холодную отстраненность, если вообще замечал его. Удивительно, что хотя погода стояла теплая, и работа была так же тяжела, как и всегда, Мэтти не раздевался до брюк, как делал обычно, а оставался в рубашке и куртке. Стивен-то думал, что Мэти не упустит возможности похвастаться новой татуировкой и продемонстрировать ее всей команде. Вспомнив о татуировке, Стивен невольно перенесся мыслями в Японию. чтобы не изменило их с Мэти отношение, началось это там, в тот самый вечер, в Нагасаки. Стивен жалел, что они попали в то проклятое место, что вообще сошли на берег, но ничего изменить было уже нельзя. Мэти совершенно переменился, и не только по отношению к Стивену. Если раньше он был сама жизнерадостность и уверенность, то теперь стал раздражительным и тревожным. Думая об этом, Стивен беспокоился, но на корабле всегда было много работы, и ему было чем заняться, так что с каждым днем он волновался о Мэти все меньше и меньше. Капитан Шарлотты был все так же угрюм и мелочен, и никто не удивлялся, когда на Гавайях двое моряков сбежали, хотя Стивен огорчился, что один из них, парнишка примерно его лет, с которым он недавно подружился, ничего не сказав ему на прощание, убежал. Шарлотта продолжала плыть по просторам Тихого океана, дул попутный ветер. Совсем скоро перед ними развернулся залив Сан-Франциско, и к этому времени Стивен уже решил, что когда они причалят, он наймется на другой корабль. Мэти сделал все возможное, чтобы не встретиться со Стивеном, пока они пересекали залив, но все же Стивен решил, что в память о былых временах он отыщет Мэти и попрощается. Он обыскал весь корабль, пока не обнаружил Мэти, затаившегося в темноте трюма. «Чего тебе?» — спросил Мэтти, прерывающимся взволнованным голосом, заметно вздрогнув при виде стивен «Я ухожу с корабля», — ответил Стивен изо всех сил стараясь не обращать внимания на резкость Мэтти. «Просто хотел попрощаться». Стивен сделал шаг вперед, чтобы пожать Мэтти руку, но тот с безумным взглядом отшатнулся. «Не подходи», — прошипел он, дико озираясь. Его глаза выкатывались из орбиты, блестели, как у рыбы. Стивен не знал, что сказать. Он смирился с тем, что они с Мэтью отдалились, но от такой грубости на глаза у него навернулись слезы. «Да что с тобой?» — выкрикнул Стивен. «С того самого вечера в Нагасаке ты сам не свой. Как же я жалею, что мы пошли в то гнусное место!» «Да», — сказал Мэтью запальчиво. В его глазах тоже стояли слезы. «Это я во всем виноват. Но откуда мне было знать?» «Знать что?» — спросил Стивен. «Что тебя терзает?» Мэтью скривился, застонал и повернулся к Стивену. тот поразился, насколько изменилось его лицо. Бледные, осунувшиеся, с такими запавшими глазами, что Мэтье почти невозможно было узнать. — Господи, да в чем дело? — спросил Стивен. — Что случилось? — А ты не знаешь? — сказал Мэть. — Ты и впрямь не знаешь? Во рту у Стивена пересохло. Образ демона из татуировочного притона в Нагасаке прокрался в его голову и раскалился до того, что он будто стоял перед глазами. — Татуировка! — сказал Стивен. — Господи, Мэтти, это все татуировка. Покажи спину, Мэтти, покажи. — Мою спину? — спросил Мэтти. — Ты хочешь посмотреть на мою спину? — Да, — ответил Стивен. — Но у меня на спине ничего нет, — сказал Мэтти. — Разве ты не помнишь? Стивен уставился на него в полном замешательстве. — Мне уже собирались делать татуировку, — продолжил Мэтти, — когда ты вдруг ворвался, как одержимый, и потребовал, чтобы сначала ее сделали тебе. «Мне — Мне? — сказал Стивен. «Но у меня нет татуировки». «Нет, есть», — сказал Мэйти. «И она жуткая. Огромный демон с горящими глазами. И эта татуировщица, она только тронула твою спину красками, и они впитались ровно туда, куда нужно. Это была магия, Стиви, колдовство. Увидав этого, я передумал набивать себе того дракона, и мы ушли сразу же, как только твое странное состояние прошло». «Что за чушь ты несешь?» — закричал Стивен. «Если бы у меня была татуировка, я бы уже, наверное, об этом знал». «Она у тебя на спине, Стиви!» Мэти опустил взгляд и покачал головой. «И она шевелится!» «Я сам видел». «Чего?» «Я видел, как она шевелится!» «Черт тебя, раздери!» — крикнул Мэти, глядя на него блестящими глазами. «Так что не подходи!» «Да ты спятил!» Стивен сорвал с себя рубашку и повернулся к Мэти спиной. «Нет у меня никакой татуировки! Гляди!» Стивен ждал ответа, но его не последовало. Когда он снова повернулся, Мэтти стоял, прижавшись к дальней стене с еще более диким видом. «Господи Иисусе!» — бормотал он. «Боже ты мой, Господи Иисусе!» «Да в чем же дело?» — сказал Стивен. «Ты что, совсем?» И тут краем глаза Стивен заметил какое-то движение и почувствовал его, словно кожу обожгло порывом сквозняка или появившимся из облаков солнца. Прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что это за движение. взглянув на свой обнаженный торс, он увидел, как по нему, словно косяк разноцветных рыб, что-то прошмыгнуло, обогнуло левый бок и снова появилось из-за правой подмышки. Стивен схватился за себя руками, пытаясь стряхнуть это что-то. Но оно ползало не поверх тела, а плавало по коже. Это была часть его плоти. Это была татуировка, двигающаяся татуировка. Это был демон, которого Стивен видел на стене того жуткого притона в Нагасаке. «Мэти, помоги!» — крикнул Стивен. Но Мэти трясся от страха, указывая на татуировку, которая обогнула торс Стивена еще раз. Ошейники на цепи демона были теперь не пустые, в них болтались трое человек, беззвучно крича в мучениях. Моряк, которого, как считали, смыло за штормом, и двое предполагаемых беглецов. Демон прервал кружение и устроился у Стивена на груди, где начал разрастаться, все увеличиваясь, и руки Стивена стали теперь его руками. А на лице Стивена появились его жуткие горящие глаза и клыки. мэтти закричал, но его крик получился беззвучным, и он присоединился к своим товарищам по команде, которых вытатуированный демон уже посадил на свою цепь. Закончив, Теккери вперил взгляд прямо в меня, будто бросая вызов. Выкажу ли я страх? Но я не собирался доставлять ему такое удовольствие, хотя его рассказ разбудил во мне тревогу, а сердце мое ухало в груди. Первый заговорила кэтти ее голос чуть прерывался. «Вы знаете так много историй, мистер Теккери», — сказала она. «Вы писатель?» «Писатель?» — Теккери усмехнулся. «Кто я?» «Нет, нет, мисс Кэти. Я моряк только и всего». «Откуда же вы берете все эти истории?» — спросил я. «Кто их сочиняет, если не вы?» «У нас на корабле есть традиция развлекать друг друга такими рассказами, чтобы скоротать долгие часы в море. Моряки живут на самом краю общества». не совсем к нему принадлежа, но и не совсем отделившись. Это мир теней и переменчивого света, как и сам океан. Этот мир порождает подобные истории. В печной трубе жалобно завыл ветер. — Вы говорите так, словно эти рассказы могут быть правдой, — сказал я. Текери не ответил. Он взял стакан, но поднес его к губам не сразу. — Ну же, — сказал я, — мы юны, но не глупы. «Море — это мир, который ни один человек не знает по-настоящему, как бы он ни утверждал обратное», — помолчав сказал Текерий. «Оно всегда меняется, всегда в движении. Оно живое, никогда не старится, но и не остается прежним. На просторах океана, в его сумрачных глубинах, на его блестящей поверхности есть вещи, о которых не упоминается ни в одной книге. О них говорят, приглушив голос, и эти рассказы передаются с корабля на корабль, от моряка к моряку». «Но ведь наверняка...» — начал я. текер и поднял руку, чтобы прервать меня. «Ты скептик, Итан? Я это уважаю». «Не думается, я могу отличить выдумку от реальности», — сказал я. «Говоришь, можешь?» — ответил он. «Тогда ты мудрец». Мне не слишком понравился его тон, я надеялся, что выражение моего лица этого не выдало. Но Теккер, как обычно, только улыбнулся. «А вы, мисс Кэти?» — спросил он, поворачиваясь к моей сестре. «Что скажете вы?» «Ну...» — Кэти прикусила губу и посмотрела на меня. «Итан, пожалуй, более уверен во всем, чем я. Я знаю, что это, наверное, глупо, но я надеюсь, что такие чудеса в мире существуют. Я думаю, миру нужны чудеса». Она покраснела и хихикнула. «Даже если эти чудеса и ужасают». «Это все замечательно, Кэт», — сказал я, — «но не рассказать ли вам...» «Об еще одном таком чуде!» — спросил Текери, не обращая на меня внимания и глядя на мою сестру с пренеприятной усмешкой. «Еще одном ужасающем чуде!» «Да, пожалуйста!» — Кэти заметно волновалась, румянец тут же сошел с ее лица. «Что ж, хорошо!» — Текери взглянул на меня, будто ожидая возражений, но я пожал плечами и просил его продолжать.